37. Мари глядела на монитор. Стилс проплавлял в центре окна кратер время от времени прерываясь, чтобы убрать расплавленное стекло концом стержня. Двигался все медленнее и медленнее. Стилс, пошевеливайся! Раз, два, раз, два! Отвали, ответил Стилс. Слишком маленькое давление воды. «Моя кровь не получает достаточно кислорода. Я изо всех сил стараюсь, чтобы не вырубиться». «Меньше думай, кислород сэкономишь». Электронный голос Стил захмыкнул. «А еще тут охренительно жарко. Твоя система охлаждения дерьмо полная. Ощущение, будто я рядом с горячим источником». «Я думала, так ты будешь чувствовать себя как дома». «Как же я тебя ненавижу, Фока!» «Меньше думай, больше режь!» И тут все помещение вздрогнуло, а монитор покрыла пелена помех. Цифра на барометре, измеряющем давление внутри камеры, подпрыгнула до 980 атмосфер. Из угла камеры полетела струя водяной пыли. «Стилс!» — заорала Мария. «Стилс!» Ответа не было. Она не знала, передается ли вообще ее речь внутрь. Монитор включился снова, перезагрузившись. Яркий белый свет, такой, какого не любил Стилс, свет аварийного освещения. Вода внутри почернела и окрасилась красным. На полу камеры и вокруг внутренней камеры, в которой путешествовал Стилс, лежали осколки стекла. Стилз держал фонарь в пухлых руках, шевеля телом и хвостом, и осматривая камеру огромными черными глазами. «Никогда не думал, что буду так рад унюхать океанический аммиак», — сказал он. Его искусственный голос был лишен всякого выражения. Мари даже не могла судить по голосу, больно ему или он ослаб. «Я вижу кровь, Стилс. Ты сильно ранен?» «Не знаю. Ощущение дерьмовое. И дело не в порезах». Мое тело было при пониженном давлении, а потом лопнуло стекло. Надеюсь, это просто шок и повреждений органов нет. Тебе надо отдохнуть? Ага. Но ведь у нас времени нет, так? На самом деле, да. Тогда погнали. Окей. Закрывай первый шлюз. Стилз закрыл внутреннюю дверь и принялся обрезать горелкой края, образовавшейся в стекле дыры. Мария сушила основную полость шлюза и открыла дверь. Изнутри пахнуло раствором аммиака. Мари принялась дергать контейнер стилса, сдвигая его по паре сантиметров за раз. Он весил около тонны, в слабой гравитации Олера в половину меньше. Но даже так она с трудом могла его сдвинуть своими руками, усиленными искусственными мышечными волокнами внутри. Наконец ей удалось сдвинуть его достаточно, чтобы обойти. Это быстрее, чем скобы крепить или болты вертеть, и сейчас она работала на нервной энергии. Покатила вперед тележку, на которой лежали заряды взрывчатки, и подвезла ее к двери шлюза, с которой капала вода. Потом вышла наружу, закрыла шлюз и затопила его. «Пока что еще не самое опасное». Мари начала повышать давление в шлюзе, постепенно приближая его к давлению снаружи. От воды взрывчатки ничего не станет, а вот столь высокое давление может подействовать на газы, и они среагируют с твёрдыми компонентами, изменив их свойства. На Птолемее она испытывала их при давлении до 800 атмосфер, и там они были вполне стабильны, однако здесь давление выше. «Хорошо». «Скрести пальцы», — сказала она. «Погоди-ка, у тебя пальцы-то есть?» «Иди нахрен, Фока!» Мари посмотрела на монитор, прищурившись. «Ага, у него на каждой руке по крайней мере по одному пальцу». «Мне выбраться наружу?» — спросил Стилс. «В зависимости от твоей жизненной философии». «Я следую пути дворняги». Тогда держись поближе. Если все двинется в задницу, ты же захочешь порнуть меня осколком стекла? Что-то в этом духе, так? Наконец-то ты просекла. Начиная открытие, сказала Мари и скрестила пальцы. Давление внутри шлюза резко поднялось с 600 до 1000 атмосфер. Скрипнули швы. Мари подождала пару секунд, глядя на дисплей. Спокуха, сачок, сказала она. «Ну давай уже, пошевеливайся!» «Я уже сказал. Иди нахрен, Фока!» «Ты еще пожалеешь, что сказал это, когда найдешь кексики, которые я там оставила!» «Я такое дерьмо не жру!» — ответил Стилс, вытаскивая палету со взрывчаткой и закрывая внутреннюю дверь. «Наверное, и к лучшему!» — сказала Мари, начиная откачивать воду из камеры. Вряд ли ты хотел бы увидеть, что станет с кексиками при тысяче атмосфер. Стилз вытащил наружу первый ящик со взрывчаткой. Он и Мари вышли на рабочий режим общения, разговаривая через систему связи, разделённой разницей в давлении, которая убила бы либо одного, либо другого. Шлюз был сконструирован, чтобы работать быстро, но все равно он не мог обеспечить цикл быстрее четырех минут. Так что четыре ящика взрывчатки обошлись им в 18 минут времени. Помещение слегка задрожало. «Чё там за хрень, Фока?» — спросил Стилс. «Отель на части разваливается». «Я так не думаю. И надеюсь, что нет, поскольку я ещё здесь. Если наш пролом вызвал дальнейшее разрушение, должно быть, сейчас равновесие восстанавливается». Помещение снова задрожало. «Пошевеливайся, Стилз. Нам надо, чтобы ты шевелился, они все это услышат». «Поздно уже. У меня гости». Она посмотрела на монитор. Стилза не было.